389. Ты мысль стремляешь ко мне, и яро-магнитно извлекает она из ауры моей энергии, созвучной твоему духу, насыщая его светом. Возможность сдается, дабы путь проложил для идущих за тобою и могущих подойти через тебя, через записи эти, оставленные для них, долженствующих после прийти. Обилие записей рассчитано на множество самых разнообразных сознаний, чтобы каждый мог найти по себе.